Глава 1. Из единого многие. Как только самолёт оторвался от взлётно-посадочной полосы полкова, меня охватили спокойствие и умиротворённость. Ощупывая пальцем рельефную поверхность проставленную в мой паспорт в Ленинградском дворце бракосочетания штампа, я с счастливой улыбкой думала о своём муже Юрии Дмитриевиче Каспаряне. Самолёт болтал И в этой болтанке мне чудился ветер перемен, который в конечном счете соединит нас всех. Я больше не должна разрываться между Америкой и Россией, обе они сплелись в единое, согревающее моё сердце целое. Чай, услышала я голос Тиардесы, подтягивая горячий горьковатый напиток. Я думала о русских и их любви к чаю. Чай был неотъемлемой частью повседневной жизни. Как чистка зубов по утрам или завтрак, ритуал, помешать которому не могла никакая погода и никакое настроение. Чаем сопровождалось всё: написание песен, проведение интервью, планирование концертов, да и сами концерты. Чайные мгновения тишины, будь то в одиночестве с друзьями или с деловыми партнёрами, ей по сей день стараюсь включать в свою жизнь. Поперхнувшись очередным глотком, Я стряхнула с себя все пробудившиеся чайные ассоциации и отставила пластиковый стаканчик подальше. Нет. Мне всё же больше по душе горячий шоколад. Спокойствие и сосредоточенность русских, то, что символизировало для меня их страсть к чаю, в полной мере уравновешивались суетой и хаосом, неизменно встречавшими меня в Ленинградском аэропорту. Стоило мне вновь оказаться в стране чудес, Как меня тут же поглотила, затолкала и избила с ног толпа. Огромная бесформенная масса людей изо всех сил старалась побыстрее и поближе пробиться к стеклянным дверям выхода. Я обернулась, но увидела только непроницаемые лица со свисающими из уголков рта сигаретами. Я чуть не расхохоталась. Вот тебе твоя Россия. Я вернулась, однако страна, в которую я вернулась, была уже иной. В считанные месяцы моего отсутствия Она изменилась. След за начатыми Горбачёвым реформами, обретённой внезапно свободы и открытости творческого самовыражения. Я привыкла к изолированному, тайному, устроенному по принципу коммунный оазису, который рокеры и я вместе с ними вырыли для себя в непроницаемом советском монолите. Раньше, когда бы я не приехала в Ленинград, меня все ждали, лениво вытянув ноги на столе рядом с открытой банкой рыбных консервов. Цепь была неразрывной, о чем когда-то с болью предупреждали нас Fleetwood Mac. Имеется в виду песня британо-американской рок-группы Fleetwood Mac "The Chain" (цепь) с ее повторяющимся припевом "You will never break the chain". Ты никогда не разорвешь эту цепь. Ведь куда было диваться этим парням? До этого момента ничего и никогда, кроме друг друга, у нас не было. И вдруг только вчера ещё андерграундный русский рок стал последним писком моды. Песни Кино, Аквариума, Алисы беспрерывно звучали по радио. Их бесконечно звали на телевидении, и с нетерпением ждали с концертами по всему огромному Союзу. Вслед за историческим дебютом не подцензурной пластинки Аквариума на Мелодии, аналогичные предложения получили Кино и Алиса. Первая официальная пластинка Аквариума на Мелодии Вышло в конце 1987 года. Именно об этом мы мечтали, сидя в подвалах или в темной самопальный студии Вишни. Алексей Вишни родился в 1964 году, петербургский рок-музыкант и звукорежиссер. Звукорежиссури учился у знаменитого Андрея Трапила. В 1984 году у себя дома оборудовал студию звукозаписи, которую назвал Яншива Шелла. В студии Вишни записывались кино Александр Башлачев Кофе Авиа и другие ленинградские рок-музыканты. Мы были счастливы, и я захлебывалась от гордости за своих друзей. Однако к этим радостным чувствам примешивалась и внезапно зашевелившаяся где-то внутри меня грусть. Я не могла отделаться от ощущения, что вижу, как рвется, рассыпается когда-то оказавшаяся неразрывной соединяющая нас цепь. Главным знаком перемен для нас всех стал немедленно превратившийся в культовую классику фильм Сергея Соловьёва "Асса". На главную роль Сергей пригласил Африку, а саундтреком масса стали песни Аквариума и других андеграундных групп. Самой знаменитой и самой запоминающейся сценой фильма, стал символизирующий высвобождение музыки из-под государственного контроля финал. Виктор Цой, игравший одного из музыкантов группы Африки, Приходил устраиваться на работу в ресторан и вынужден выслушивать целый набор глупых и бессмысленных правил, которые ему зачитывает женщина-администратор. Просидев так минуту другую, он молча встаёт и по безликим пустым коридорам выходит на сцену под вступительные аккорды своей песни Перемен. По мере того, как он поёт, убогая безжизненная обстановка тесного ресторана Во время заключительных титров фильма преображается в огромное открытое пространство, заполненное тысячами восторженных фанов с высоко вздетыми вверх руками, в которых горят огни. Сила и энергия, излучаемые Цоем, были физически ощутимы даже с экрана. И Виктор мгновенно стал крупнейшей звездой и героем всей России. У кино появился настоящий менеджер. Гастрольный график был заполнен на месяцы вперёд. И в день моего приезда они как раз улетали куда-то далеко из Ленинграда. Наше племя раздробилось и из единого стало множеством, полный противоположность украшающему герб США латинскому девизу, провозглашающему единство из множества. Герб США украшен латинским выражением E Pluribus Unum из многих едины. В латинском выражении 13 букв. Столько же сколько штатов образовали в 1776 году, освободившись от английского колониального владычества, новое независимое государство. А девиз символизирует единство нации, составленной из различных колоний. Был декабрь 1987 года. И для меня тот приезд начался не со встречи с близкими старыми друзьями, а с концерта в дворце молодёжи. Одной из новых звезд постоянно расширяющейся рок-сцены страны. Свое название фолгруп по коленов мост взяла из прославленного в русских былинах и сказаниях моста, соединявшего мир живых и мертвых. Родом группа была из Новосибирска, а во главе ее стоял харизматичный вокалист и автор песен Дмитрий Ревекин. Лицом он напоминал Джима Моррисона, а манера исполнения его была пропитана психоэдической чувственностью. Во всем его облике. В яркой голубой рубашке и глазах хиппи были невероятная сила и духовность. После окончания каждой песни зал погружался во тьму, а первые звуки новой, прибывшей к сцене толпа встречала восторженными криками. И вдруг, когда с началом новой песни сцено вновь залил свет, я увидела на ней сверкающего своими хитрыми карими глазами Костю. Мне уже говорили, что он большой поклонник этой новой группы. И услышав его страстный голос, я вскочила и запрыгала вместе со всей толпой. Костя и Дмитрий пели вместе. Публика во всё им подпевала, протягивая руки к своим кумирам. Вдруг я увидела, как под восторженные крики группа парней понесла Костю на руках. Как тёмный ангел, он плыл над толпой среди всеобщего восторженного возбуждения. Это была та страна чудес, которую я помнила. В самом конце концерта Костя положил руки на плечи Дмитрия, и они стояли бок к боку, тесно прижавшись друг к другу. На мгновение мне захотелось оказаться там же, в тёплом объятии рук Кости. Вдруг у себя на плечах я ощутила чьи-то руки. Обернувшись, я увидела, что все находившиеся в зале люди примкнули друг к другу и воздели руки вверх. как символ рок единства. Я почувствовала, что плыву по морю любви и поняла, пока у меня есть рок, я никогда не буду в одиночестве. Я запрокинула голову и радостно закричала вместе со всеми.